Глава 23. Шен Грант. Три ступени плетения вспыхнули, наполняясь силой. Вдоль коридора сформировалась вибрирующая магическая сеть, готовая взорваться в любой момент. Но на этом я не останавливался, продолжая вливать магию, чтобы увеличить ее мощь многократно. Нахлынула слабость. Если этот удар случится, он меня иссушит. Впрочем, тогда умру я не от истощения. Трехступенчатое заклинание разрушения стихии воды, наполненное силой моего резерва. Сообщил я то, что они должны были успеть оценить. В конце концов передо мной стояли маги, наверняка обученные прошедшие службу на передовой. Активированное. «Стоит отпустить, и здесь все взорвется». Так что не советую меня атаковать. Из вас четверых выживут разве что Генри, если успеет создать две ступени защиты за несколько секунд. И Виктория, ведь обвешана родовыми артефактами с ног до головы. Здесь безбожно врал. Щиты драгоценности вряд ли справятся с атакой подобной мощи. Но лучше пусть они предполагают, что рода Грант в загашнике мощнейшая в стране защита. «Ты истощишь себя, и я такую, возразил мне Рамси. «Все будет напрасно». «Над нами идет прием, Генри», — напомнил я. «То-то делегация Тренаты обрадуется, когда под ними начнет проваливаться пол. А тут ты убил Викторию и меня». Как раз к приезду Картера и выберешься». «Можно договориться», — процедил он рассерженно, стиснув челюсть. В зеленых глазах клубилась магия. «Ты же все это затеял не для того, чтобы умереть». «Тут ты прав. Отдайте мне Викторию, я забираю ее, развеиваю заклинание и ухожу. Сделаем вид, что этого эпизода не было». «Хорошо» прошипел недовольно Рамси и дернул головой, приказывая подельнику отнести мне девушку. «Сначала снимите с нее блокираторы», — потребовал я. Не видел артефакты, но они наверняка были. «Виктория высокородная и лучшая среди клириков нового потока, а в вот этот отряд без огромного резерва не пройти». Генри придушенно рыкнул, но дал команду. С запястья девушки сняли браслет. Она часто заморгала. Ее взгляд сразу стал осмысленнее. Мужчина понес Викторию ко мне. Судя по ауре, это был человек. Маг огненной стихии. Его взгляд мне не нравился. Но придется подпустить его к себе, если хочу забрать жену. Незнакомец приблизился ко мне, протянул девушку. «На ноги поставь!» – прошептала Виктория, задергавшись в его хватке. Недовольно скрипнув зубами, он послушался, опустил девушку и поддержал ее за талию, когда она покачнулась. Я подхватил ее, прижал к груди. И в этот момент мужчина вцепился в запястье моей руки, над которой парило плетение. Магия в противнике усилилась. Он собирался просто развеять заклинание, пользуясь тем, что я не особо хочу его отпускать. Виктория развернулась и ударила его в грудь сырой силой. Мужчину отнесло почти на два метра и бросило на пол. Он весь сжался, кашляя пытаясь разбить охвативший его грудь лед. «Стоять!» — рявкнул я, пресекая попытку его подельника броситься к нему. А теперь расходимся в разных направлениях. «Ты поддержал не ту сторону, Шейн», — неодобрительно покачал головой Генри. «Время покажет», — посхватив Викторию под талию, я приподнял ее над полом и начал медленно отступать. И когда нырнул под прикрытие лестничной площадки, развеял заклинание. «Бежим», — схватив девушку в охапку, я рванул вверх по лестнице. Охрана на первом этаже опешила от нашего появления. Они даже ринулись было за нами, но нам навстречу принесся взмыленный картер с несколькими служителями управления. «У нас уговор. Они отпустили нас. Мы без претензий», — сразу шепнул я ему. «Обсудим позднее», — кивнул он и бросился заговаривать зубы охране. «Шейн», — прошептала мне на ухо Виктория, — «спасибо». «Не за что. Вначале я решила, что ты меня кинула. Что с тобой случилось?» «Теперь мы были в безопасности, потому я направил в грудь девушки диагностическое заклинание». Голубоватый шарик вернулся через мгновение с результатами проверки. «Лишь легкая интоксикация. Ее организм справится за пару часов. Я боялась, что ты так решишь». Тяжкий вздох девушки защекотал кожу шеи. Меня зажали в кабинке, брызнули дурман в лицо. Самозванка изобразила мой уход. Там же, в кабинке, на меня надели парик, пальто и вынесли, изображая, что я пьяна. «Мерзавцы!» — рыкнул я сердито. «Но теперь все позади. Ты молодец. Удар вышел что надо. Похвалил?» и провел ладонью по ее голове, аккуратно снимая парик. И тогда понял, что не чувствую ее запаха. Эти сволочи, ко всему прочему, облили ее нейтрализатором. Это взбесило, просто вывело из себя. Захотелось спуститься и все же активировать заклинание. И будь что будет. Я испугалась. Виктория обхватила мою шею руками, и этот жест почти мгновенно успокоил мою ярость. А Картер тащил нас прочь. Вскоре мы вышли в часть дворца, где проводился прием. Но возвращаться на праздник, само собой, не стали. Покинули здание. Здесь уже дожидались маг-мобили. «Мы поедем ко мне, Картер», — отрезал я. «А Виктория этого хочет?» Ланкастер иронично приподнял светлые брови в выражении вопроса. «Все в порядке, Картер, спасибо», — слабым голосом прошептала она. «Ладно, организуем вам свадебный конвой», — пыркнул он, вытаскивая из кармана пальто артефакт связи. С неба повалили крупные хлопья снега, оседая на волосы и одежду. «Наши пальто остались в здании». Но желания возвращаться не было. «Не мерзнешь?» — спохватился я, глядя на обнаженные ноги девушки. Меня благодаря огненным кристаллам редко тревожил холод. Да и для Виктории это наверняка глупый вопрос. Видимо, я перенеру ничего больше, чем мне казалось. «Нет, мне хорошо», — улыбнулась она, — не выпускай меня из рук. «Не выпущу», — пообещал я. И даже в машину влез с ней на руках. Пусть это и далось не так просто. Зато в теплом салоне я удобно расположил Викторию на коленях, обнял ее и откинулся на спинку кресла, наконец расслабляясь. «Они испортили наш вечер», — посетовала девушка, обиженно надув губы. «Нашла из-за чего переживать. У нас впереди много вечеров». «Ты не передумал после...» «С чего бы мне передумывать?» Я мягко погладил пальцем ее подбородок, обвел линию нижней губы. Так хотелось поцеловать ее, припасть к нежным губам, чтобы окончательно убедить себя в том, что все действительно закончилось, и она больше никуда не денется. Вот только обещание не позволяло. Придется потерпеть. Я рада. Виктория опустила веки, скрывая от меня взгляд. «Ты обещал не приставать ко мне, но я такого обещания не давала». На губах девушки мелькнула лукавая улыбка, и в следующее мгновение она меня поцеловала. Нежно и пряно одновременно. Сердце забилось неровно. Голова закружилась, но не от яркого запаха или взрыва инстинктов. От эмоциональности ее порыва и собственных чувств. Я ощущал счастье. Да, наверное, это было оно. Виктория в безопасности в моих руках и хочет быть со мной. Разве это не прекрасно? Только как бы в таких условиях не нарушить обещание. Впервые я мечтал о ледяных кристаллах.